Степени посвящения в древних духовных учениях и школах ⁇ Задача расширения сознания. 16 января 35. -го. Очень советую вам не слишком интересоваться названиями посвящений. Ведь это ни к чему не ведет. В древности в каждой религиозной философской школе или сокровенном братстве существовали свои подразделения или степени и обозначения их. Будьте уверены, что истинные ступени не обозначаются названиями, встречаемыми сейчас в книгах. Если же вы хотите, то возьмите прекрасное определение ступеней духовного продвижения, данные в Агни-йоге. Все ступени посвящения в нас самих. Когда ученик готов, он получает луч озарения соответствующие достигнутые им ступени очищения и расширения сознания и огненного преображения центров. Для вашего удовольствия привожу вам древние египетские степени посвящения в их греческих эквивалентах. Первая степень называлась Пастафорис. Вторая Неокорис. Третья степень Меланефорис, четвертая Кристофорис, пятая Балахат, шестая Астрологос, седьмая Профета или Савкнаф Панках. Продвинетесь ли вы на духовном пути от знания этих условных названий? Также хочу сказать, что нужно проходить путь не факелом Чидящим но светом очищающим и пронизывающим тьму. В верности столько красоты и благородства, потому что качество это так редко встречается в жизни. Еще Урусвати знает, как мало ценят люди расширение сознания. Они уподобляются малым детям, которые за сладкий кусок готовы выучить урок. Но без сладостей они не хотят усвоить даже очень существенное. Можно то же самое наблюдать и среди взрослых. За блаженство рая они готовы кое-что прочесть. Но без платы такие подземщики не будут совершенствоваться. Для них недостаточно утешения, что они получают свое сознание. Скажут, к чему нам? какое-то незнакомое сознание, лучше бы увеличить паденную плату. Таким образом, руководитель оказывается в положении благодетеля, строящего богадельни. Невозможно представить, что лишь самое ничтожное число предано усовершенствованию не за плату, но ради расширения сознания. Пусть каждый постарается вспомнить, много ли... В жизни он встретил истинных тружеников познания. Но зато он найдет многих, которые читали учение жизни, ставя свои условия вознаграждения. Кто ждал мзду через три года, кто через семь лет, кто через десять лет. Поучительно наблюдать эти тайные договоры, которые должны быть выполнены руководителем. При этом человек сам назначал плату по своему вкусу не считаясь с истинным положением. Свои заблуждения и проступки не принимаются в расчет, но зато руководитель находится под постоянным подозрением, не хочет ли он удержать плату. Где же суждение о надземном, когда даже земная плата не увеличена? Можно вспомнить многие подобные земные тайные размышления. Мыслитель. Говорил, щит очень ярко вычищен снаружи, но что он прикрывает?